Тёмные волны превратились в четыре акулогадовых плавника. Они кружили всё ближе и ближе, брали лодку в кольцо. Зигзагерстик! в один голос завопили юные викинги. В воздухе мелькнули красно-чёрные крылышки, и откуда ни возьмись На голову Камикадзе приземлился крохотный микродракончик. "Звали?" спросил Зигзагирасик. "Что то ты не торопишься?" упрекнул его Икен. "Как идет наш план?" "Эй, «Да план ужасно рискованный», — пожаловался Зигзагирасик. "Но пока что план идет по плану, если можно так выразиться." Слушайте все, команда Лайкин, запихните меня вон в ту бочку и выбросьте за борт. А как же твой план, спросил ребёнок. Это и есть мой план, ответил Икинг. Понятно, вздохнул ребёнок. Когда ты говорил, что план рискованный, ты явно не кривил душой. Но эта бочка не спасет тебя от акулы запротестовала Камикадзе. Хватит спорить, делайте, что вам говорят, заорал Игэм, некогда болтать. Эти акула-гады вот-вот заползут на борт, а так гоняться они будут за мной и моей порезанной ногой. Акула-гады и впрямь кружили все ближе и ближе. Рыбемок мог мог бы, если б захотел, протянув руку, коснуться черного плавника. Рыбянок и Камикадзе запихали Иккинга в бочку. Туда же вместе с ним влетел Игзак Зига Герастик. Потом юные викинги заколебалые: "Ты серьезно хочешь, чтобы мы выбросили тебя за борт?" уточнил рыбянок, в немом ужасе косясь на чёрный плавники. Еще как серьезно! — донёсся из бочки приглушенный голос Иккинга. Какула газом?» — уточнила Камикадзе: «Да пошевеливайтесь, живы!" завопил Икинг. Камикадзе и Рябянов вкатили бочку на край борта, и под крики изумленной публики столкнули ее в воду. "Браво!" сканчали зрители. Эти имлени умели ценить мужество даже в варварах. Жалко его — прошептала оками Но он был неплохой парень, где мальчишки и, конечно. Бочка весело покачивалась на воде. В тот же миг акула гады оставили лодку в покое и переключились на бочку. Сначала они неторопливо покружились вокруг нее, словно принюхивались. Потом стали двигаться все стремительнее, сужали круги и прицеливались. Ох, Икинг простоял без зубик и прикрыл глаза крылышком. Надеюсь, ты, ты твой план удастся. Икинг в бочке тоже на это надеялся. Он сидел по пояс в воде, ничего не видел и не слышал, кроме торопливых ударов собственного сердца. Бочка подпрыгивала на волнах, вздываемых хвостами акулогадов. Неожиданно вода в бочке завибрировала. "Это акулогады перекликаются", догадался Икин, и его пробила дрожь. Он уже раскаивался, что придумал такой глупый план". Трах. Бочка бешено заплясала. Икин гроссопырил руки и уперся в стенки. пытаясь сообразить, откуда надвигаться угроза. Это, наверное, акула гад хвостом ударил, решил он, захлёбываясь от страха. Трах! Бочка опять завертелась, но на этот раз ещё сильнее. Игг внутри ку르кался и перекатывался. Камикадзе и рыбьянок в ужасе прижали ладони к губам. Они видели, как акула-гады играют с бочкой, словно исполинские кошки с мышкой. Безувик пикировал на них, стараясь отвлечь, но они не обращали внимания на дракончика, ни малейшего. Акулагоды хвостами перекидывали бочку друг к другу, но всерьез пока что не нападали. Неожиданно акулагоды изменили тактику. Отпрянув, они выстроились в более широкий круг. Бочка перестала вертеться и теперь медленно покачивалась на волнах. Слышался только плеск воды о деревянной стенке. Иккин, кровожадный карасик третий, хорошо знал драконов. Он понимал, что они отступили лишь для того, чтобы нанести решающий удар. Егинг боролся с отчаянным желанием выскочить из бочки и вплавь добраться до экспресса в но он знал, что в этом случае его ждет неминуемая смерть. Но до чего же страшно было сидеть внутри бочки и не видеть, что творится вокруг. До чего же трудно было сохранять спокойствие, когда вокруг мечутся чудовища, проплывают под бочкой. всего в метре от него Иккинга, и в любой момент могут наброситься неведомо с какой стороны хрусть днище бочки вдавилось под напором чудовищной силы доски хрустнули, но выдержали прямо перед носом у икинга хищно блеснули грозные черные зубы их загарстик зарал викинг живей Акулаги были уже совсем близко, они плавали вокруг бочки, едва не наталкиваясь друг на друга. Один из них выплюнул струю огня, яркую, точно подводная торпеда, и бочка вспыхнула. Вот и все, мой хитроумный друг, сказал Элвин, глядя, как ветрется на воде горящая бочка и вокруг нее мечутся четыре грозные тени. О, победитель мой, драконуса, гигантису Максимуса и ядовитого зверского удушителя. Интересно, как ты выпутаешься из этой переделки. Но ну, теперь-то ты уж точно попался. Плюх. Все четыре акула гада дружно выскочили из воды и расправили крылья. Зрелище было впечатляющее. Как известно, глаза этих двуглавых чудовищ расположены на стебельках, совсем как у рыбы-молота. Кстати, за эти раздвоенной головы аркулаги адав прозвали собачками Тора. Задние ряды зубов могут выдвигаться вперед, хватать добычу и опять втягиваться, подобно языку ящерицы, охотившейся на мух. Глаза на стебельках бешено вращались, могучие хвосты яростно лупили по воде. От кулагады в жесткой ухмылке оскалили первые ряды зубов. А вторые ряды точно живые выскочили вперед, кровожадно лязгая. На миг, как улагады застыли в смертоносном кольце, растопырили глаза изогнулись... взяли прицел потом с громким визгом дружно ринулись на бочку, и тут трах бочка раскололась надвое и к из земли викингов и публики и самих акула из нее выпорхнул и кинг,